Событие 50 -е. Дон Амброджо Спинола Дория отметил свое 56-летие в дороге. Проклятый граф-герцог Оливарес не дал ему времени насладиться заслуженным триумфом после взятия Бреды. Приказ о возвращении в Испанию застал генуэзца в Брюсселе на балу, что давала в его честь штатгальтер испанских Нидерландов, испанская инфанта Изабелла Клара Евгения. Конечно, это был не первый бал, и генералу Спинолли все эти чествования успели изрядно надоесть, но лучше проводить время на балу в обществе веселых женщин, чем в дороге среди невеселых наемников. Приказ был ожидаем. Еще год назад, покидая Сантандер, Амброзио предчувствовал, что так просто он не отделается. И вот приказ. Ему надлежало сформировать армию из пяти тысяч наемников, желательно испанцев и обязательно католиков, и перебросить ее в Сант андер Оказывается, Инквизиция снова послала в этот город десяток монахов и роту Кирасир, и, естественно, ни один человек до заколдованного города не добрался. Пять тысяч человек – это не так и много. Можно будет разбить армию на пять частей и перебросить по испанской дороге. Спинола взял два полка рейтар, которые на две трети и были испанцами и сформировал три пехотных полка. В эти части он взял баварцев и пять род богемцев, вооруженных аркебузами В целом получилась вполне боеспособная армия. Немного волновала генерала именно богемская пехота, слишком много с ними увязалось не Слуги, жены, маркетантки, лекари и еще всякие непонятные личности, общее количество которых едва ли не превосходило 10 сотен самих аркебузеров. С небольшим эскортом из роты испанских рейтар Спинола, опережая сформированную армию, поспешил в Геную. Участвовать в этом марше у самого генерала не было ни малейшего желания, на это есть интенданты и помощники. 700 миль испанской дороги от Брюсселя до Генуи пройдены десятки раз, организованы склады продовольствия. По пути следования войск, интенданты, приготавливали к их приходу деревни и городки куда с окрестных районов свозилось определенное количество продовольствия и где распределялись спальные места по количеству солдат и офицеров в теплое время солдаты располагались в чистом поле строя шалаши а в кроватях спали только офицеры к счастью сейчас было лето и это снимало массу проблем весь путь армия преодолела за 40 дней и к концу сентября стала грузиться на корабли чтобы перебраться в Барселону. Маршрут был кружной, но плыть из Антверпена прямо в Сантандер через Бискайский залив было бы самоубийством. Англия находилась с Испанией в состоянии войны, да и флот объединенных провинций сбрасывать со счетов не следовало. Ну и до кучи берберейские пираты, оккупировавшие Бискайский залив. Кроме всего прочего, помнил генерал и о русских. Он слышал от алькальда что их корабли легко расправляются с пиратами. Стоит ли с ними встречаться? Кроме того, в Генуе нужно встретиться с родственниками. Как-никак, семья Спинолы принадлежала к числу четырех знатейших семейств, держащих в своих руках управление Генуэзской республикой. Заодно и деньгами можно будет у родни разжиться. Два года назад, в 1623 году, Он вынужден был после 10-месячной осады отступить от Бергеном из-за беспрерывных возмущений итальянских полков. Как всегда, не было денег, чтобы заплатить наемникам. спинола был вынужден распустить их, но этим лишь ослабил свои силы и в кампанию 1623 года не мог предпринять ничего решительного. Теперь в Генуэ он хотел добавить к своей армии хотя бы один итальянский полк, Он, может, и стал маркизом де Лос-Бальбасес, и жена Джованна Агустин с сыновьями проживает в Испании, но хотелось иметь под рукой хоть небольшой отряд соотечественников, хотя бы, чтобы язык не забыть. Кроме того, уж среди генуэзцев точно нет ни кальвинистов, ни лютеран, ни гугенотов. Встреча генерал-лейтенанта не порадовала. Родственники денег дали, но оговорили кучей условий, одним из которых было договориться с русскими купцами в Сантандере о поставке товаров из пурецкой волости в Геную, минуя Милан, например, из того же Сантандера через Барселону. Спрашивается, как он будет договариваться с русскими, если, скорее всего, против них и придется воевать. Тем не менее, Амброзио деньги взял и обещал приложить максимум усилий для налаживания маршрутов торговли с Московией переименованной в Российскую империю. Полк из генуэзцев собрать не получилось. Набралось всего 300 человек, которые генерал распределил по трём пехотным ротам. Мушкетов и аркебуз было маловато, но что есть, то есть. Других взять негде. Корабли в гавани были, деньги теперь тоже. Так что 29 сентября 1625 года поход испанской армии под предводительством генерал-лейтенанта-генуэзца Амброзио Спинолы на испанский город Сантандер, начался. Вот только не зря он предвидел неприятности от богемцев,